Глава двенадцатая за солнечным камнем Весна наступила внезапно, быстро стаял снег, задымились на солнце холмы, белые льдины поплыли по большой реке, сталкивались и кружа, несли на себе мусор, стволы деревьев, мокрых испуганных зверей. Когда льдины переворачивались, детвора криками подбадривала плывущих зверей. Они плыли, не обращая внимания на людей, прямо к берегу. Потянулись на север стаи птиц. Большая река набухла мутной водой и наконец залила берега. До самого горизонта тянулись покрытые водой луга и кусты низкого берега. Маленькая речушка, огибавшая стойбище, раздулась, залила под ножи холма, а по врагу несся к большой реке мутно-желтый поток. Отражались в воде деревья леса, невысокой травой над водной гладью казались верхушки кустов. Только холмы чернели небольшими островками. А на их вершинах спасались кабаны, олени, зайцы, носороги, лисы. Даже леопарды и рыси ни на кого не нападали. Мокрые, несчастные. Сидели они под голыми ветками, тоскливо глядя на пребывающую воду. Лоси и медведи, переплывая от холма к холму, перебирались безопасные места. Остальные звери предпочитали не рисковать. Хотя вода продолжала подниматься и мест для спасения становилось все меньше. Нужно помочь зверю. Говорил ребятам седой, пусть в наших лесах будет много дичи. Молодые охотники соорудили плоды отправились спасать тонущих. Мелких зверюшек брали руками, а крупные сами прыгали на плод, понимая, что люди хотят им помочь. И молодежь помогала. Они перевозили зверей на высокие холмы, а тех, кто боялся людей, шестами загоняли на пустой плод и, подталкивая его, переправляли в безопасное место. Большая река, наглодавшая земли, деревьев, кустов, убралась свои берега. Солнце высушило мокрую землю, и она быстро покрывалась первой пушистой зеленью. Мимо стойбища потянулись стада оленей на летнее пастбище. Тощие с линяющей шкурой они не годились для охоты. С весенним теплом таяли оцепенение безнадежности орлика глубокая тоска по рыжей белка сменилась теперь тихой печалью впервые с того дня как ходок забрал у него девочку он заговорил с ним орлика нажен ледяной и солнечный камень много может ходок сказать Орлику, где искать их знает ходок где водится синий лед ходок внимательно посмотрел на орлика хорошо кивнул он завтра мы пойдем за солнечным камнем «Они шли вверх по большой реке, переплывая приток обходя болота, поднимаясь на холмы. солнечные камень надо искать после высокой воды», — объяснил Ада Корлику. «Он лежит в песке. Высокая вода размывает песок и вымывает камень». А лес все ближе подступал к воде, надвисая над рекой густой зеленой стеной. Подмытые деревья падали воду, цепляясь корнями засыпающийся песок, образуя непроходимые завалы, густо залепленные колючей ежевикой и смородиной, терном. Потом лес отступил от реки и здесь, в устье темного ручья, они пошли вдоль берега, внимательно осматривая песок, разрывая его копьями. Солнечные камень попадался редко и, как правило, небольшими кусками. Реже попадались темно-коричнево-желтые куски, а прозрачных медово-желтых солнечных камней они нашли только пять. Сначала ходили вместе, а потом разделившись, и к вечеру Орлик нашел беловато-зеленый кусок солнечного камня, горячиной с кулак взрослого охотника. Он лежал, сверкая в красноватых лучах солнца у корней сосны поваленной бурей. «Ходок такого не видел», — сказал Ходок, рассматривая находку. «Много шкуры и кости дадут за такой». «И рыжую белку?» Хадок отвернулся. «Не знаю, но мы найдем еще. И синий лед, может быть. А если нет, выменяем на краски и шкуру». «Почему люди любят камни?» Задумчиво спросил Орлик. «Кремень ледяной камень – это оружие». «А остальные?» ходок молчал, поворачивая камень навстречу лучами. Камень менялся, светясь желтым, зеленым, голубым. «Разве не красиво?» – спросил Кадок. «Это дитя солнца. Возьми его в хижину, и солнце будет с тобой даже ночью. Разве женщины не становятся, как цветы, когда одевают бусы, а Разве дети не радуются, глядя на них? Из них же делает амулеты, приносящие удачу на охоте. Разве орлику не весело смотреть на них? Они собрали вещи и пошли обратно».